Студия Римский Садик представляет аудиосериал с ы щ и к л и п о в Серия четвертая. Русский бал в зимнем. Глава вторая. Плагиатор. Петербург, 13 февраля 1903 г о д а Столица празднует масленицу. Для простолюдинов на городских площадях выступают акробаты и ж о н г л е р ы А д е т в а р а съезжает прямо на лед Невы. с огромных к а т а л ь н ы х горок, установленных на набережных. Празднуют масленицу и в зимнем дворце. Сегодня вечером там состоится грандиозный русский бал, на котором царская семья и придворные будут красоваться в костюмах XVII века. Однако ССР ы г о т о в я т гостям и императорской семье другой кровавый праздник. Они собираются взорвать в театре динамит. Чтобы проникнуть в зимний дворец, Белка и ее сообщник Столетов Тулупов сегодня утром задушили к о с т е л я н ш у Мавру Иванову. Труп ее был обнаружен случайно. Водопроводчику для устранения протечки понадобился доступ в лавку, где была убита Мавра. Он открыл дверь, увидел труп и побежал за городовым. Тем временем на офицерской 28 в сыскной полиции во всю кипела работа. Липов у аппарата, а с Увалкин. Нет, не Дригайлова пока не нашли. Почему так долго? Потому что быстро только тараканы бегают. Набери с ь терпения. Всего доброго. Ого, три часа. Пора обедать. И Федор и г н а т ь и ч спустился на первый этаж в служебную квартиру, где его ждал накрытый стол. А за ним на месте хозяйки сестра покойной жены Надежда а р к а д ь в н а Дунька, подавай. На закуску у нас сегодня блины с п а й в с н о й икрой. Опять блины, опять икра. Так ведь Масленица? Когдаших еще есть, еще скучать по блинам будете. Не буду. Доктор Крестовоздвиженский говорит, что у меня лишний вес. О, разве доктора понимают в мужчинах? Прислушайтесь лучше голосу любящей женщины. н а д е ж Дарка, а д ь е в н а я вас умоляю. Субтильные мужчины, уж я-то знаю, вызывают у женщин отвращение. Правда? Тогда блины я точно не буду. А что у нас на первое? Уха. Отлично. Но какая уха без водки! ф е д о р г н а т Дуня, графин и рюмку. Уже несу ф е д о р и г н а т и ч Тогда и мне рюмку. в ы ж не пьете? Мой покойный Иван Сергеевич говорил, что если не можешь предотвратить, надо возглавить. Что ж, наше здоровье! А вас сразу з а к р у ж и л а с ь Может, вам стоит прилечь? А зачем? Мне почему т о стало весело, Федор? Я давно хотела вас спросить. А о чем же? Почему вы на службе не используете последние научные достижения? Вы про д а к т и л о с к о п и ю А что это? Эм, отпечатки пальцев. Некоторые криминалисты считают, что они и н д и в и д у а л ь н ы Что за чушь? Нет, я про спиритизм. Жертва ведь всегда знает, кто ее укокошил. Достаточно вызвать дух убитого. Ну, если назвав убийцу дух сможет расписаться в протоколе, почему бы и нет? и з д е в а й т е с ь смеетесь. Емщики тоже смеялись над паровозами, обзывали их самоварами на колесах. И где теперь те емщики? Вы рискуете отправиться вслед за ними, Федор. И как знать, может быть, именно я з а й м у ваш кабинет. вы? Да. Представьте себе, я медиум. Хотите продемонстрирую. В другой раз. И у меня для вас важные сведения от Ивана Сергеевича Тургенева, моего мужа. Я вчера два часа с ним беседовала. При помощи блюдечка. Именно. И он велел вам сегодня после обеда поехать со мной и детьми а... на Марсово поле. Что, что? Я сама удивилась, но Ваня сказал, что это крайне важно для вашей карьеры. Папа, папочка, ты дома, ура! Тётя сказала, что мы сегодня гуляем на марсовом поле. Вы да, а я не смогу, увы, служба. Но ты же там начальник, хочешь пришел, хочешь ушел. Папа, а помнишь, в прошлом году мы с мамой туда ездили, и так было здоровски. И ты пообещал, что каждый год на Масленицу. Эх, не травите душу. Поехали. На улице семейство Липовых столкнулось со Стецинским. Федор Игнатьевич представил его своей семье. Чиновник сыскной полиции м е ч е с л а в Казимирович Стецинский. Мои дети. Варвара, Владимир. Моя своя ч е н и ц а Надежда Аркадьевна. Очень-очень приятно. в з а и м н о Чем вы так озабочены, Казимир? Э, да, вот собрался в сад аквариум. На новую фильму? Новую фильму и как она называется? Путешествие на Луну. О, я тоже туда хочу. На Луну? В сад аквариум. Увы, сегодня даже я туда не попаду. В к о н ю ш е н н о м переулке убита девушка. Яду расследовать? Я с вами. Вы ведь не знаете, я м е т и у м Вот ведь беда. Извозчик, извозчик на Марсово поле. Дети, Надежда Аркадьевна, садитесь. А, Казимир Мечиславович, простите Бога ради, свояченица неудачно пошутила. В, Сегодня в, состоится русский бал! в публичном доме Абалешев провел целых два часа. о н и с т а н и е и виолы просто не могли оторваться друг от друга. Выйдя оттуда, он пешком отправился на Ежорскую улицу к своему приятелю п у з ы р е н к о то и дело поднося к носу платок, который стащил у виолы. Платок нежно пах цветочными духами его возлюбленный. в з о б р а в ш и с ь по ступенькам на крылечко двухэтажного дома, украшенного резными ставнями, он покрутил кнопку звонка. Дверь ему открыл радушный хозяин. а б о л е ш е в ты, проходи, проходи. Ты что пешком? Все деньги бережешь? Зря, здоровье оно дороже. А з я б н е б о с ь Красного, белого, водочки? Да я по делу. Тем более, кто ж т о делах на сухую говорит. Может в разных г е р м а н и я х так и принято, но только не у нас. Мы люди закрытые, недоверчивые, без водочки нам понимания не достичь. А, пошли к а в кабинет. Они поднялись на второй этаж, где располагался просторный и светлый кабинет хозяина, окнами в ы х о д и в ш и й в занесенный снегом сад. Туточки, я и творю. Ого, и пешущую машинку прикупил. Ну куда без нее? Такие времена настали, что рукописи давно не в части. Это раньше наборщики любой почерк умели разобрать, а теперь ч т о ни за что не желают. Подавай им напечатанные. Вот, пришлось разориться. нос ну венца или все-таки водочки а, водочки а можно пока ты наливаешь я на машинке попробую пробуй конечно как и предполагал Абалешев машинка у п у з ы р е н к о была фирмы Гамонт м о д е л и универсал пока приятель разливал по стопкам чиновник с и с к н о й заправил в машинку лист бумаги и напечатал свое имя Анатолий буква Т вылезла из строки Точно, как в рукописи н е д р и г а й л о в а Ну, с брата б а л е ш е в со свиданицем. Чертовски рад тебя видеть. Совсем ты с горизонта в з г и н у л Говорят, куда-то на службу пристроился. В полицию. Точно, в полицию. Но вот зачем? с л о г у тебя такой, что сам Лев Толстой тебе завидует. Писал бы и писал. Только вот о чем? жизни не знаю опыта нет потому и пошел как говорится в люди тоже мне Максим Горький разве у тебя фантазии нет фантазия как раз есть и дедуктивные способности тоже хочешь продемонстрирую валяй Абалешев достал из своего видавшего в и д а портфеля машинопись и протянул ее пузыренко хм ты сие напечатал откуда она у тебя ты или нет Ну я. Зачем же ты перевод выдал за собственное сочинение? Смеха ради. Хотел подшутить над Нивой. Мои то о п у с ы они отвергают, мол, мало художественно. Вот ты решил им бяку подсунуть. Роман ты этот, черти когда печатался. Все давно про него забыли. Все да не все. Ниву завалили письмами, публикацию прекратили. Жаль. Я-то рассчитывал их по самую макушку окунуть. Потому героем присвоил фамилии наших профессоров и сокурсников. Я заметил. Скандал вышел бы грандиознейшим. Сувалкин посмешищем бы стал. Но и без того неплохо получилось. Поеду сейчас в о г о н ё к чтобы пропечатали, в какой просак попали их конкуренты. Ну а все же. Откуда у тебя эта папка? Сувалкин принес ее сегодня в сыскную. <свят> в сыскную? Да ты что? Ну заплет, так заплет. Потребовал разыскать плагиатора и засадить в тюрьму. Совсем с ума сошел? <свят> да за что? За мошенничество. И прости, но я вынужден тебя задержать. Толик родной, ты что с глузду съехал? Я просто подшутить хотел. Следователю об этом расскажешь, а потом судье, им решать. Толик, ты чего? Я, я же честный человек. Ты не меня должен ловить, а всяких воров-убийц. да убийц. Ну что поделать. Иногда приходится отвлекаться от убийц на таких, как ты, Дуралеев. А ежели я тебе про настоящее убийство расскажу, тогда ты меня отпустишь. Мы ведь друзья-товарищи. Вспомни альмуматер. Гудамус и г и т у р ювене с д о м с у м у м Что еще за убийство? Но это я так думаю, что убийство, иначе ведь быть не может, ежели в парке труп под снегом. В каком еще парке? В Петровском. Мы сегодня детишек там с супругой катали на оленях. Боже, я же тебе еще крапузами своими не похвастался. Пошли пошли, они в детской, и увидишь, какие большие. н е к о г д а Давай про труп рассказывать. Ну, ничем тебя не пронять. Раньше ты таким не был. Стишки и крапал. А б о л я ш е в демонстративно достал из портфеля наручники. Н ну хорошо. Катались мы, катались, а потом сани бах и перевернулись. Младший мой Кубарем покатился вниз, я побежал, с л а в а богу, сыночек живой, ничем не покалеченный, даже смеется от счастья, не замечая, что рядом с ним из-под снега рука человеческая торчит. Почему в полицию о руке не заявил? А сам не догадываешься? Таскать начну, т о п р о с ы допросы, суды, а мне некогда. Вот роман в двух томах заканчиваю, Из т ь мы. называется. Как тебе название? Дать почитать. А про труп точно не врешь. Ей богу, не вру, детишками клянусь. Собирайся, поедем в парк покажешь. Темнее лужу. Шестой час. Давай завтра. А сейчас сядем и как в старые добрые времена, как ж е х н и м Нет, заедем сперва в участок, возьмем по тайные фонари и городовых с собой прихватим. Не самим же труп выкапывать. Следом за с т е ц и н с к и м в Конюшенный переулок прибыли доктор Крестовоздвинский ж е и штатный фотограф Сосной полиции. Доброго дня, Григорий Иванович. Во-первых, на улице стемнело, и значит уже вечер, а во-вторых, опять труп, что точно не к добру. Так что просто здравствуйте. Казимир м я ч е с л а в о в и ч И я здравия желаю. Разрешите приступить к фотосъемке? Валяй. Я вот думаю, может, и мне научиться фотографировать. Все равно всюду с фотографом таскаемся. Двойное жалование мне точно не помешает. Ну что тут у нас? Так, так. Задушено чем-то узким, прочным, имеющим ровные края. Предположу, что рояльная струна. Время от смерти? Точно не скажу. Помещения давно не протапливали. Часов десять не больше. Изнасилована она не была. За что ж тебя убили, девочка? Может, ограбление? Э, н е п о х о ж а она на богачку. Теперь из-за гривенек убивают. Судя по черному платью и на крахмалинному фартуку, она была... прислугой по найму, но вот где и как она оказалась в запертой лавке. Подталкивая в спину старичка в треснутом п и н с н е в лавку вошел агент сискной Афанасьев. Ваше благородие, вот привел домовладельца, барон Гюбе. Чему? Привел насильно и против этого я категорически протестую. Доктор прописал мне лорезди медежур, как это по-русски, дневной сон. Какой к черту м е д и ж у р Давно уже стемнело. А вы, п р т о н е м у а кто такой, чтобы мне указывать? Чиновник для поручений Сыскной полиции, с т е ц и н с к и й Я так и знал, что меня, барона Гюбер, выдернут из постели по приказу какой-то птичошь, мелкой сошки. Я отказываюсь с вами говорить. Тогда я вас арестую, и вы будете сидеть в камере, пока у сошки покрупнее не появится наконец время вас опросить. Патету, не имеете права. Как раз дюту, потому что в принадлежащем вам помещении задушили девицу. Я не имею к этому ни малейшего отношения. А я в этом не уверен. У вас ведь имеется ключ от лавки. Я отдал его фонтанеру в о т т п о д ч и к у О, это он ее убил? Нет, ваш фонтанер все утро чинил трубой т а ж о м выше, я проверял, а найдя т р у п сразу вызвал городового. У кого, кроме вас, имелся ключ от замка? Вероятно, у бывших арендаторов. Я р а з в е ж у на с в и п о ф у но как же это неужели я похож на глупца? После каждого арендатора я менял замок. Увы, п а р и х о д и л о с ь это делать слишком часто, слишком часто. Лавка б у д т о м а ж и н у а р заколдована. н и у кого торговля тут так и не пошла. н и у мясника, не у зеленщика, может хоть нотный магазин приживется. Нотный магазин? Да. Вчера лавку смотрела весьма интеллигентная мадам Бель, красавица, возможно даже дворянка. Сказала, что подыскивает помещение для нотного магазина и даже задаток дала. О, только она про это убийство не узнала. О, мончо, я надеюсь, про него не пропишут в газетах. Вы дали этой мадам ключ от лавки? Конечно дал, но уже не думайте, что убийца это она. Это же мэд, невозможно. Как ваша мадам выглядит? Я же говорю, b е л ь г р а н n d c h a r невысокая, т о н к о й тали и в о с х и т и т е л ь н о й грудью и п р е в о с х о д н о парфюмце. Будь я помоложе. Цвет волос? О, надо родиться по э т о м чтобы его описать. Рыжий? Донк. Ну, если говорить грубо, то да. Уж. После визита белки в его квартиру с т и ц и н с к и й носил с собой в бумажнике ее фотографию. Он сунул карточку барону Гюбе. б Она? О, да. О, умоляю, продайте мне этот портрет. Афанасьев, беги в участок. Пусть отправят городовых по домам и приведут всех старших дворников на опознание. Убитая должна жить и служить где-то не п о д о в я к у Надо срочно выяснить ее личность, Казимир в я ч е с л а в о в и ч Я собирался забрать убитую в проекторскую на вскрытие. Некогда и не зачем. Гораздо важнее ее опознать. И чем скорее, тем лучше. Если в деле замешана Белка, значит готовится теракт. Но вот когда, где и против кого? И как с терактом связана эта несчастная? Петербург славится белыми ночами. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Воспел их наше все. Однако он почему-то забыл упомянуть, что природа уравновесила летние белые ночи короткими зимними днями, когда одна темень наползает на другую, позволяя солнцу выглянуть всего на пару часиков. п у з ы р е н к о долго блуждал по темному парку в поисках нужного сугроба. А Болешев, п о л н ы й с о м н е н и й в и с к р е е н н о с т и однокурсника, уже собирался свернуть поиски, как вдруг. Вот, гляди, вот она рука. А если ее раскопать, увидишь мундир. Городовые, за дело. Через десять минут тело было расчищено от снега. Да это же гречиха! Конец второй главы.